Эпилог второй. Двести лет спустя. Над люлькой с малышкой кружились три крёстных. Я даже улыбнулась, подумав, что они напоминают мне Флору, Фауну и Мэри Везо. А только феями были не они, а малышка, лежащая в кроватке. Она так сладко спала, что моё материнское сердце щемило от нежности. Моя дочка. Аврора была нашим третьим ребёнком и единственной девочкой.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 Росеина произнесла ба. И в этот момент подошёл император Дракмора с семьёй. У Алексея и Дана 50 лет назад родился сын, наследник империи. Юноша был чрезвычайно хорош собой, но что ещё более удивительно, его магия не знала границ. Он оказался настолько сильным магом, что другим оставалось только удивляться. Но большая сила требовала большой ответственности и концентрации, поэтому ему приходилось постоянно контролировать свою магию. Вот и сейчас наследник подходил к кроватке аккуратно, словно боясь потревожить сон малышки. Он протянул ей кулон, что вновь напомнило мне о событиях давно забытой сказки Шарля Перо. "Это тебе", с улыбкой произнёс он и положил кулон рядом в кроватку. "На счастье". Но в этот момент что-то пошло не так. Магия взбунтовалась и парня откинуло назад мощной энергетической волной. Гости, собравшиеся в комнате на крестины Начали изумленно переглядываться. Дан помог сыну подняться, а затем прямо посмотрел на Лайда. Они произнесли практически одновременно. «Резонанс». «Их села вступает в резонанс», — добавил Лайт задумчиво. «Необычно и очень интересно». «Действительно, очень интересно. Но почему?» «Конец».